Глава 33. Глашатай. Через два дня Айрис стояла на платформе вокзала Виктория, наблюдая, как расходятся пассажиры. Одними из первых сошли с поезда сёстры Портер. Уверенные в своем праве на особое обращение, они держались в стороне с довольным видом, пока влиятельный господин с властным голосом и безошибочной манерой общения с официальными лицами и начал громко командовать и сопровождать их багаж через таможню. Однажды они случайно взглянули на Айрис, но были слишком заняты, чтобы кивнуть. Это была Англия, страна, где она исчезла из их жизни. Однако они были очень любезны с миссис Барнс, когда то подошла попрощаться. Ее лицо светило счастьем от телеграммы, полученной в Кале. Простуда Гавриила совсем прошла. Несмотря на нетерпение поскорее оказаться дома рядом с ним, она задержалась, чтобы послушать последние сплетни от сестер. «Не было ли чего-то необычного в молодожёнах?» — спросила старшая мисс Портер. «Я точно знаю, что его не было в поезде из Венеции. Я проверила. А она сошла в Милане одна». «Да», — кивнула миссис Барнс. «Знаю, мужу бы не понравилось, что я это говорю». Но по неволе задумаешься, были ли они вообще женаты? Конечно, нет, фыркнула мисс Роуз. И слава богу, что мы с ними не связались. А то глядишь в случае развода нас бы вызвали в суд свидетелями. И именно, поддержала ее сестра. Это только доказывает, как важно быть осторожными за границей. Мы всегда придерживаемся правила не вмешиваться в чужие дела. Айрис с горечью улыбнулась, услышав в их голосах убежденную добродетель. Это напомнило ей о том, что ей пришлось пережить в результате их политики абсолютной изоляции. Пожав плечами, она повернулась спиной к трогательным прощаниям. И вместо этого стала наблюдать за длинными тонкими белыми лучами, словно от множества прожекторов, которые солнце отбрасывало сквозь дымчатую стеклянную крышу. Хотя она все еще чувствовала слабость, в ней бурлила новая жизнь. Она радовалась возвращению домой, радовалась, что жива. Пока Хейр рыскал по кучам багажа, ее мысли вернулись к недавнему путешествию. Воспоминания были смутными, с провалами. В Триесте полная темнота. Тогда она совсем расклеилась и пришла в себя только в темноте итальянского поезда. Кто-то с блестящими черными глазами ухаживал за ней пока Хейер приходил и уходил. Она почти все время спала, но каждый раз, просыпаясь, ощущала счастье. В купе было тесно, другие пассажиры громко разговаривали, курили, жестикулировали. Она не понимала ни слова, но чувствовала с ними полное согласие, единство. В мире было так много радости от предстоящих встреч. Языковые барьеры исчезли, и теперь это были не чужие нации, а сограждане мира, объединенная человеческой близостью. Утром она обнаружила в купе еще одну пассажирку. Неприметную женщину средних лет с мелкими чертами лица и яркими голубыми глазами. Айрис вскрикнула от радости и бросилась ее обнимать. Мисс Фроль, маленькая негодница, ты доставила мне столько хлопот. О, дорогая, дорогая! Несмотря на радость воссоединения, мисс Фрой оказалась неподходящей заменой незнакомцу-итальянцу. Ее суетливое внимание, высокий звенящий смех, непрерывная болтовня стали настоящим испытанием. Хейру даже пришлось придумывать предлоги, чтобы иногда останавливать ее. Но, несмотря на все неудобства, в этом путешествии было ощущение великого приключения и большой надежды. Казалось, ветер сам нес их вперёд когда они пересекали равнины Франции. Всё двигалось с ними, струящиеся дым и трепещущие облака. Широкие поля и белое небо были залиты светом, будто они плыли по волшебной стране. Хотя ей стало лучше, Хейер отказывался отвечать на ее вопросы. «В Лондоне расскажу», — каждый раз говорил он. Айрис напомнила ему о его обещании, когда он вернулся с ее чемоданом, должным образом исписанным мелом, «Я не могу ждать ни минуты», — сказала она. «Ладно», — согласился он, — «присаживайся». Они устроились вместе на багажной тележке, закурили сигареты, и она выслушала его рассказ. Всё было очень спокойно, никакой драки, ничего такого. Проводник — настоящий герой. Он точно знал, что делать, а врачи две медсестры вели себя, как две овечки. Понимаешь, их, скорее всего, обвинят только в попытке похищения. А что случилось с баронессой? Спросила Айрис. Ускользнула вся на важности. Совсем не связана с соседним купе. Но она потянет за ниточки и добьется их увольнения. Там все хитро устроено, колеса в колесах, понимаешь? Айрис было все равно, что с ними станет. А что сказали остальные, когда узнали про мисс Фрой? С нетерпением спросила она. В конце концов я была права. И только я шла против всех. Честно говоря, ответил Хейер. Все у них в одно ухо влетело, в другое вылетело. А в Венеции мы едва не попали в неприятности. У сестер флот Портер пропал багаж. Они так переполошились, что потом буквально валялись пластом. А жена пастора очень переживала за мужа. А профессор? Ну, он из тех, кто терпеть не может, когда его ставят в дурацкое положение. Когда он увидел мисс Фрой резвящуюся как двухлетка, решил, что все было преувеличено. Я подслушал, как он сказал мисс Портер. Люди, как правило, сами навлекают на себя неприятности. Я не могу представить ничего подобного с мисс Роуз. Я тоже. Все, кажется, прощаются, говоря «прощай, моя мисс Фрой». Хейр поспешно удалился, успев избежать встречи с маленькой леди. Она выглядела на удивление бодро и, казалось, даже помолодела после пережитого ужаса. Хотя раньше Айрис раздражали ее сухие, цепкие руки, теперь она почувствовала укол сожаления от предстоящего расставания. «Я останусь в Лондоне на пару часов», — доверительно сказала мисс Фрой. «Вселфридж загляну, дорогая. Просто побродить. Чудесно». Она посмотрела вслед Хейру, который ловил такси и понизила голос. «Сейчас сочиняю историю, которую расскажу дома. Мама будет в восторге». «Но ты уверена, что стоит рассказывать ей?» — возразила Айрис. «В ее возрасте это может быть слишком сильным потрясением». «А, ты про меня?» — мисс Фрой покачала головой и подмигнула Айрис с заговорщицкой улыбкой, как одна школьница другой. «Об этом я промолчу. Она бы устроила истерику и ни за что не отпустила бы меня снова». «Ты собираешься вернуться?» — ахнула Айрис. «Конечно». Мне, вероятно, придется дать показания в суде. Да и вообще все интересные вещи происходят за границей. Ты просто чудо. Но что за историю ты тогда сочиняешь? Мисс Фрой внезапно помолодела. Про тебя и твою любовь. Это правда? Айрис до этой минуты и сама не знала. Да, — ответила она. Я поеду с ним в его следующую поездку. Тогда я первая, кто тебя поздравляет. А когда-нибудь возможно, ты поздравишь и меня. А теперь мне нужно бежать, отправить телеграмму. Вскоре в серый каменный дом пришла телеграмма. Мистер и миссис Фрой прочитали ее вместе. А позже каждый прочитал ее по отдельности псу соку. Прибуду в 8-10. Все чудесно. Винни. Тем вечером миссис Фрой стояла у окна в спальне Винни. Хотя вокзала ей видно не было, сквозь просвет между деревьями она различила янтарный огонек одного сигнального фонаря. Все было готово к возвращению дочери. В столовой был накрыт стол, украшенный вазами с белыми георгинами и морковной ботвой цвета темного вина. Из постели убрали грелки. В прихожей зажгли редко используемую лампу, а входная дверь была распахнута настежь, так что полоска света пролегла по мшистой садовой дорожке. Ужин ждал в духовке. Миссис Фрой всегда готовила сосиски с пюре по случаю возвращения дочери. Ошибочно полагая, что это любимое блюдо Винни. Когда-то лет тридцать назад так и было, но Винни никогда не решалась ее разуверить. За окном царили темнота и тишина. Звезды были морозными, а в прохладном воздухе витал аромат осенних костров. И вдруг тишину разорвал рев далекого поезда. Миссис Фрой могла определить его приближение по красному облаку, вздрагивающему над полосой вязов, скрывающих станцию. Она поняла, что поезд остановился, потому что услышала тяжелое дыхание паровоза и свист выпускаемого пара. Скоро он снова застрекотал и исчез, оставив ее в догадках, Привез ли он винни. Возможно, она не успела на пересадку в Лондоне. Миссис Фрой ничего не видела, ничего не слышала ведь она постепенно теряла слух, а зрение уже подводила. Окружающая темнота сбивала ее с толку и обманывала неизбыточными надеждами. В полумраке будто бы двигались силуэты, и всякий раз, когда ее сердце замирало от радости, это оказывались лишь деревья. Напрасно она вслушивалась в тишину, пытаясь уловить первые голоса. Глубокий голос мужа и высокий звонкий девичий смех. Затаив дыхание в напряженном ожидании, она услышала, как где-то вдалеке залаяла собака. Снова и снова в безумном возбуждении. И вот через открытую калитку по залитой светом дорожке влетела неуклюжая фигура большого выбритого пса. Он скакал, как переросток щенок. Кружил волчком, кидался на свою тень, спотыкался в спешке. Это был вестник, примчавшийся вперед, чтобы сообщить — Молодая хозяйка вернулась домой. Конец. Читала Наталья Фролова.